Елена Звёздная, Катриона, ловушка для принцессы. Вставай! И голос такой недовольный. А я сплю. Вот буду спать и не проснусь. И желаю вам, айсер Грахсобин, стать завтраком для гоблинов. Катриона! О, мы даже вспомнили, как меня зовут. И главное, никаких больше утырок. Всё равно не встану. Я тебе ещё устрою сновидение со смыслом, орк-недоучка. Катриона, Ренавиэлю и Тримана! Ты забыл добавить наследная принцесса этлона не сдержалась я, после чего поплотнее укуталась в одеяло. И пока там наверху нервничали и отсылали многие ранее неизвестные мне эпитеты в мой же адрес, я с чистой совестью вновь заснула. Но совесть, она меня никогда особо не мучила. Окончательно разбудили чьи-то руки, аккуратно натягивавшие на мою ногу сапог, и эти руки были знакомы.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 Ночь пела голосами зверей, скрипом деревьев, шелестом листвы, и в этой гармоничной песне диссонансом звучали встревоженные ршание лошадей, резкие голоса стражников и доларийцев. Звон оружия. «Странно. Что мы... Опять выезжаем ночью?» «Едешь со мной», — произнес Динар, все это время молчаливо мне разглядывающий в свете всполухов внув разожженного костра. «Нет», — я ответила спокойно, но непреклонно и уверенно. «Кат, сейчас ночь». Ты можешь заснуть в седле и... Айсер Грахсовин. У меня имеется лошадь, и я достаточно хорошая наездница, чтобы не свалиться с ней в процессе путешествия. Я несколько слукавила. Наездница я была отвратительной, посему и предпочитала карету в дальних путешествиях. Но я была готова трястись в седле, лишь бы он не прикасался ко мне. «Хантер!» — громовой рык Динара спугнул свет веи каких-то птиц, и те, недовольно каркая, улетели в ночь. «Отвечаешь за нее!» Офицер моей стражи так отвечал за меня головой перед отцом, но после приказа Толорица его лицо приобрело еще более серьезное и строгое выражение.